В большинстве биографий Байрона этот период его жизни освещён чрезвычайно односторонне. Оценка его поведения обычно не сводится к обстоятельствам чисто личного и даже интимного свойства. А между тем, более глубокий и добросовестный анализ последнего времени жизни Байрона в Англии приводит к бесспорному выводу. Во-первых, жизнь и поведение Байрона встречали резко враждебное отношение со стороны господствующих классов уже потому, что в каждом движении Байрона они видели покушение на богатство и благополучие соединённого королевства. И во-вторых, что душевное равновесие Байрона нарушалось больше всего удушающими реакционными явлениями общественной жизни, которыми полна была Англия. Никто, например, не обратил внимания Как болезненно Байрон следил за событиями в Ирландии, развернувшимися как раз в эти годы. Существовал старинный акт, в силу которого ирландские чиновники должны присягать королю как главе англиканской церкви, платить десятину англиканскому духовенству, несмотря на то, что они, как католики, никакой связи с англиканской церковью иметь не желали. Губернатор Ирландии Лорд Ойслесли, брат Веллингтона, не только полностью сохранил все эти пережитки, но и потребовал новых полномочий, которые были ему даны. Преследования ирландцев дошли до чудовищных размеров. В городах и сёлах Ирландии люди, не имеющие специального знака, должны были к определённому часу быть на своих квартирах. Тот или иной сигнал возвещал всякий раз по-новому час, после которого католик встреченный на улице считался преступником. Ссоры, ночные убийства, целые сражения между ирландцами и англичанами и страшная, всё возрастающая нищета серьёзно встревожили даже врагов Ирландии. Все эти события были предметом живейшего обсуждения злорадной континентальной прессы. Всё это и многое другое в тысячи отголосков доходило до ушей Байрона и отравляло его сознание. Но все эти обстоятельства почему-то не учитываются биографами Байрона, и поэтому переплёт её семейного конфликта становится для них единственным источником его биографии. Обычно выставляется как главная причина дезорганизации семейных отношений Байрона сводная сестра Байрона Августа Ли. Байрон будто бы любил её больше, чем то дозволено родственными связями, и она будто бы отвечала на это нездоровые чувства. Так, по крайней мере, говорит последующая молва. Мы имеем основание утверждать, что разрыв супругов Байрон был подготовлен раньше, чем были найдены поводы для разрыва, и приговор был вынесен задолго до совершения тех преступлений, которые были впоследствии сфабрикованы.